Системная ошибка. Встреча с Андреем была скорее даже не ошибкой, а каким-то банальным недоразумением. Но зато я многое для себя поняла. Как говорится, познала себя с другой стороны. Всё началось с вечеринки, которую мы с Людмилой организовали. Я не ожидала, что придёт столько людей. Признаться честно, для меня это было огромным сюрпризом. Я даже подумала, что моя соседка приглашала людей без разбора, просто кинув клич в группу в WhatsApp. -а. как оказалось, она именно так и сделала. В целом всё проходило мирно. Мы играли в настолки, пили пиво. Нас было 12 человек, и в основном это были парочки, что меня очень сильно удивило. Я была уверена, что к нам придёт толпа девушек. Я была уверена, что к нам придёт толпа девушек-феминисток и, может быть, какие-то фрики. Но я недооценила Людмилу. Оказалось, что она общалась с совершенно разными людьми, и круг её интересов не зацикливался исключительно на её увлечениях. После третьей бутылки пива я чувствовала себя своей в доску в этой тусовке. Я вела себя довольно развязно, смеялась и шутила. Мне было хорошо и легко в этой милой компании. В какой момент пришёл Андрей, я даже не заметила. Просто почувствовала каким-то образом, что в комнате есть кто-то ещё. Оглянулась и чуть не вскрикнула. Он стоял в дверях и смотрел на меня. Андрей, проходи. Весело крикнула Людмила и помахала ему рукой. Ты как раз вовремя. Она сбегла на кухню и принесла тарелки с закусками, сделанными на скорую руку. Парень прошёл и скромно сел на её место, прямо напротив меня. Он вёл себя довольно сдержанно. Я даже подумала, что может это из-за того, что он был единственным трезвым в нашей компании. Внешне он мне не особо понравился. Мне никогда не нравились полоноватые парни. а он был немного в теле. Явно спорт не его конёк. Но вот его интерес ко мне заставлял меня сильно нервничать. Какого чёрта он так смотрит? Потом он вроде бы перестал так сильно пялиться. Я смогла вздохнуть спокойно и снова почувствовать себя расслабленно. А дальше закрутилась четвёртая бутылка пива, анекдоты и рассказы из жизни, над которыми можно посмеяться до слёз. Андрей иногда бросал на меня взгляды, но в основном он молчал. Я не могла понять, он по жизни такой или он впервые в этой компании просто стесняется. Он не принимал участия в общении вообще, а общение между тем активно шло на самые разнообразные темы. Ещё одна бутылка пива и ещё. Темы всё более душещипательные и откровенные. Я начала нести какую-то чушь про взаимоотношения и сложную жизнь. А потом меня словно вырубили. Последнее, что я могу вспомнить, это как я запивала пивом коньяк, который случайно оказался у кого-то с собой. И этот кто-то решил им пожертвовать в итоге. А потом мёртвая зона в голове. Ничего не помню. Ничего не соображаю и дико болит голова. Перед глазами всё расплывается, а мысли разбегаются словно тараканы. Не знаю, сколько часов я пробыла в таком состоянии. Я даже не помню, как все разошлись. В зале только на кресле рядом со мной спала Людмила, свернувшись калачиком. И кто-то накрыл её пледом на скорую руку. Наверное, она не собиралась спать, но в итоге сон её сморил. Головная боль сводила с ума. В комнате уже было светло. В зале было относительно чисто. Либо ребята убрали за собой мусор, чтобы не подставлять нас с Людмилой на случай, если бабулька вернётся раньше. Либо моя соседка всю ночь тут убиралась, а потом вырубилась прямо на кресле. Сознание возвращалось медленно и болезненно. Меня лихорадило. Во рту был противный привкус. Меня жутко тошнило. Давно мне не было так хреново. Наконец-то очнулась. Как ты себя чувствуешь? Резкий хриплый голос заставил меня вздрогнуть и приподнять голову. Рядом сидел Андрей. Нет. Нет. У него реально талант пугать людей и являться словно призрак. Мне было сложно что-либо говорить, в горле всё пересохло. Я могла только жалобно смотреть на гостя и пытаться понять, что он тут делает. Он выглядел свежим, словно не пил с нами ночью и довольно неплохо выспался. Пить. Кое-как мне удалось выдавить из себя одно слово. Андрей взял со стола недопитую колу и сунул, приподняв мою голову. Заботливо приложил горлышко бутылки к моим губам, помогая мне пить. Спасибо, сказала я уже более человеческим голосом. Почему ты здесь? Людмила просила постояжить. Тебе было очень плохо. Она за тебя переживала. Мне уже лучше. Спасибо. Я, наверное, ответила слишком грубовато для человека, которого выхаживали. Но этот Андрей меня чем-то вымораживал. Я только не могла понять, чем именно. казалось, что сам факт его существования вызывает у меня отвращение. Может быть, ты чего-нибудь хочешь? Я могу сбегать в магазин и принести, сказал Андрей и встав с дивана снял с моей головы полотенце. Он незаметно вышел из зала и так же незаметно появился снова, уже с мокрым, холодным полотенцем. Как только он положил мне его на голову, я почувствовала небольшое облегчение, но только на миг. Голова начала раскалываться с новой силой. Может быть, таблетку выпьешь, станет полегче, спросил Андрей и тут же кинулся куда-то в прихожую. Я лежала и думала о том, какая же я ёдка. Знала ведь, что нельзя так напиваться. Мне всегда плохо от спиртного, когда я его выпиваю слишком много. Так зачем же я так вчера напилась? Вот, возьми вот это. Снимает похмелье в два счёта. Андрей резко нарисовался передо мной и чуть ли не силком запихал в рот пилюлю. Тут же снова около моих губ оказалась кола. Я сделала большой глоток, и таблетка отправилась помогать моему организму справляться с проблемой. Жаль, что она снимет только временные симптомы и не поможет вылечить мои больные мозги, чтобы я больше не допускала такого идиотизма в своей жизни. «Ты можешь так не делать?» – недовольно проворчала я. «Что ты имеешь в виду?» Спокойным голосом серийного маньяка переспросил Андрей. Внезапно так появляться? Ты меня пугаешь постоянно. Мне было стыдно, но почему-то хотелось его задеть. Этот тип реально был похож на серийного маньяка. Прости, я не хотел пугать. Я всего лишь хотел помочь. Может, мне уйти? Он скромно улыбнулся, а мне стало по-настоящему хреново от своей неблагодарности. Это от ты прости. Спасибо за таблетку и вообще, за то, что помогаешь. Я вчера перепила. С конфужина пробормотала я и постаралась улыбнуться. Ничего, бывает. Хочешь, помогу тебе дойти до ванной. Тебе надо привести себя в порядок. Да, дико хочу в туалет. Андрей помог мне встать и пройти до ванной комнаты. Я чувствовала себя настолько дерьмово, что до сих пор ощущала тошноту и головокружение. Хотя после таблетки этого странного гостя мне действительно стало немного получше. Пока я была в ванной, проснулась Людмила. Я слышала её голос. Она разговаривала с Андреем, и я, услышав её бодрый голос, облегчённо вздохнула. Хоть не придётся быть наедине с этим странным типом. У меня от него мурашки по коже.